«Нет никакого факта. Не произноси при мне этого слова!» Черная пустельга, сидевшая на рогах оленя, взмахнула крыльями, заскрежетала когтями. Геральт взглянул на птицу, на ее желтый, неподвижный глаз. Йеннифер снова оперлась подбородком о сплетенные пальцы. «Йен, слушаю. Ты обещала ответить на вопросы. На вопросы, которые я даже не должен задавать».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 успокоился. Клонящееся к закату солнце запалило огни в щелях ставен, пронизала комнату наклонными лентами света. — Аэт Генваэль, — проворчал ведьмак, — осколок льда. Я чувствовал, знал, что этот город враждебен мне. Он плох. — Аэт Генваэль, — повторила она громко, — сани королевы эльфов. — Почему? — Почему, Геральт?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 чтобы никогда не наступило. Я хочу как можно скорее оказаться в твоем ледовом замке. Этого замка не существует. Губы Енифер дрогнули, скривились. Он символ. А наша езда — погоня за мечтой. недостижимой. Потому что я, королева эльфов, жажду тепла. В этом моя тайна. Поэтому каждый год в снежней замете несут меня мои сани через какой-нибудь городок,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 А может, правда, но не вся. Ты не лишён чувств, теперь я вижу. Теперь я знаю, что она замолчала. Докончи, да Ен. Колюш решилась. Не лги. Я знаю тебя. Я вижу это в твоих глазах. Она не отвела глаз. Он знал. "Ен", прошептал он. "Дай руку", сказала она. Она взяла его руку в свои. Он сразу почувствовал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 Между дрожащими от напряжения ладонями Енифор постепенно материализовалось тело птицы, черный как уголь. Пальцы чародейки нежно ласкали в перья плоскую головку и скривленный клюв. Еще движение, гипнотизирующе плавное, нежное и черная пустельга, покрутив головой, громко заверещало.